Поскольку форт был расположен на большой высоте, то пушки его по-прежнему продолжали свое дело, обстреливая леса ураганным огнем и угрожая уничтожить ряды нападающих. Предвидя, что сопротивление осажденных будет долгим, Лоны и Черный Корсар остановились, чтобы посоветоваться друг с другом. — Боюсь, что мы потеряем слишком много людей, — заметил Лоны. Надо что-нибудь придумать, чтобы пробить в стенах брешь, иначе нам будет худо. — Есть только одно средство, — ответил корсар. — Говори скорее, взорвать мину под ножи Бастиона. — Это, конечно, самое лучшее, но кто отварится рискнуть своей жизнью? — Я, — произнес чей-то голос за ними. Обернувшись, они увидели карму с неразлучным Ван Штилером и Черным Кумом. — Ах, это ты, сорви голова, — проговорил корсар. — Что ты тут делаешь? — Следую за вами, командир. Вы меня простили, и я теперь не боюсь, что меня расстреляют. — Не расстреляют. — отправить закладывать мину. — Слушаюсь, капитан. Через четверть часа в стене будет сделана брешь. Затем, обратившись к обоим друзьям, он распорядился. — Ван Штиллер, иди сюда, а ты, Мока, принеси тридцать фунтов пороха и хороший фитиль. — Надеюсь увидеть тебя живым. — промолвил карсар корсар, смягчаясь. — Спасибо на добром слове, капитан, — ответил Кармо, поспешно удаляясь. Тем временем флебуссеры и буконьеры продолжали двигаться к форту под прикрытием деревьев, стараясь меткими выстрелами выбить испанцев, засевших в бойницах. Враги защищались с упорством, достойного восхищением. Они открыли такой адский огонь, что крепость стала обходить на вулкан во время извержения. Огромные клубы дыма валились из всех бастионов. Ядры и кортечь сметали все на своем пути, вырывая с корнем деревья и срезая кустарники, в которых прятались все гуссеры в ожидании подходящего для штурма момента. Внезапно на вершине холма раздался мощный взрыв, гулко прокатившись над лесом в сторону моря. Из боковой стены форта вырвался столб пламени, и на деревья посыпались обломки, уничтожившие не одну сотню ветвей и нанесшие нападавшим немалый урон. Сквозь вопли испанцев, грохот орудий, слышался твердый голос черного корсара. «Вперед, морские волки! На штурм!» При виде командира Отважно выбежавшего из укрытия флебуссеры и его буконьеры бросились вслед за ним вместе с лоны. Они быстро преодолели последний подъем, пересекли, не останавливаясь, площадку перед фортом и устремились на штурм одного из главных бастионов, в котором мина, взорванная карму и его друзьями, пробила солидную брешь. Минуя завалы и пушки, изуродованные взрывом, Черный корсар устремился вперед, и его разящая шпагу уже приняла за привычное дело, поражая врагов, сбегавшихся до защиты проема в стене. Размахивая бордажными саблями и крича, что есть мочи, чтобы навести страх на обороняющихся, корсары бросились вслед за ним и в единый миг опрокинули испанцев. Словно бурный поток, вышедший из берегов, разлились они по всему форту. Двести пятьдесят защитников крепости оказались не в силах устоять перед напором корсаров. Они попытались укрыться в эскарпах, но их быстро вытеснили оттуда. Тогда они кинулись на площадь, чтобы помешать флюбусьерам спустить огромный испанский истяк. Но и здесь корсара держали вверх, и преследуемым, не желавшим сдаться, ничего другого не оставалось, как только погибнуть. Увидав, что флаг спущен, черный корсар поспешил двинуть своих людей на оставшийся без защиты город. Собрав отряд в сто человек, он бегом спустился с холма и понесся по опустевшим улицам Маракайбу. Все жители бежали в леса, захватив с собой наиболее ценные вещи. Но какое было дело до этого черному корсару, не для грабежа, организовал он эту экспедицию. С головокружительной быстротой мчались они ко дворцу Ван Гульда. Площадь гранада была пустынна. Ворота губернаторского дворца распахнуты. Неужели удрал? — подумал корсар, стиснув зубы. — Ну нет, ты не уйдешь от меня. При виде открытых ворот флебуссьеры, следовавшие за корсаром, остановились, опасаясь засады. Слегка поколебавшись, корсар прошел внутрь двора, хотя ему было несколько не по себе. Он уже собрался было войти во двор. Как вдруг почувствовал, как чья-то тяжелая рука легла ему на плечо, кто-то властно сказал, — Не вы, капитан, если позволите, первым войду я. Нахмурив лоб, корсар обернулся и увидел перед собою карму, черного от порохового дыма, в изорванной одежде, но, как всегда, сияющего веселье Это ты? — воскликнул косар. — А я думал, что мина оставила тебя мокрое место. А я живучий капитан, и за мной живые и невредимые следуют мои друзья. Тогда вперед! Кар мой подоспевший ван Штиллер и африканец, тоже опаленный огнем, ринулись во двор, размахивая пистолетами и абордажными саблями. Следом за ними двинулись корсар и остальные хлебусьеры. Во дворце было пусто. Солдаты, стременные, конюши, слуги, рабы — все бежали вместе с жителями города, ища в убежище в густых прибрежных лесах. Во дворе только лежала лошадь со сломанной ногой. — Жильцы переехали, — сказал Карма. Надо было вывесить на воротах объявление, сдается в наем. — Пойдемте наверх, — сдавленным голосом сказал корсар. Бросившись вверх по лестнице, флебустьеры ворвались в жилые комнаты. Но и там все двери были распахнуты, мебель перевернута, сундуки открыты и пусты. Все говорило о поспешном бегстве. Внезапно в одной из комнат послышались крики. Корсар, бегло оглядевший все залы, направился в ту сторону и увидел, что карма Иван Штиллер — волокут высокого и тощего, как гвоздь испанского солдата. — Узнаете, капитан? — воскликнул карма, подталкивая несчастного пленника. При виде корсара испанский солдат снял стальной шлем, украшенный потрепанным пером, и, изогнув длинную и тощую спину, невозмутимо проговорил. — Я ждал вас, сеньор, я рад вас приветствовать. «Как — Как? — воскликнул корсар. — Снова вы? Да, ваш знакомец из леса, — ответил тощий старик с улыбкой. — Вы не стали вешать меня, и я остался жив. — Ну так теперь ты за все мне заплатишь, — крикнул корсар.